Голова седьмая. Интон схватил круглую штуку, к которой тянулся провод от чемоданчика. «Стремительный! Это Местрия! Стремительный! Это Местрия! Слышу вас!» — закричал он, поднося ее к рту. Но голос уже исчез, утонул в непостижимой пустоте. Чемоданчик снова шипел, негромко и монотонно. «Стремительный! Ответьте Местрии!» — еще раз в отчаянии воскликнул Интон. Держа чёрную штуковину в руке, он слепо смотрел сквозь меня. Было видно, что Интон лихорадочно думает о чём-то. Внезапно он подпрыгнул в кресле. Глаза блеснули. «Говард, надо сообщить Говарду!» Интон щёлкнул переключателем в чемоданчике и снова поднёс ко рту круглую штуку. «Говард, это Интон! Ответь, Говард, срочный вызов!» Он повторял это снова и снова, нетерпеливо стучал ладонью по столу. Наконец чемоданчик отозвался. «Что случилось, Интон?» Неприятность у сучюниками? Голос звучал словно издалека, преодолевая треск помех. Он был слышен куда слабее, чем сообщение стремительного. "Говард", отчаянно закричал Интон. "Я поймал сообщение космического корабля. Крейсер Стремительный вызывает Нестрю." В чемоданчике что-то щёкнуло, треск прекратился. Голос Говарда зазвучал близко и ясно. "Интон, ты решил меня разыграть? Какой крейсер?" спросил Говард весело и уверенно. Я прямо увидел, как он улыбается. Послушай, Говард, я не шучу, настойчиво повторил Интон. Я только что слышал радиосообщение крейсера, у меня есть свидетель. На какой волне? Теперь голос Говарда звучал серьёзно. Ты смог с ними связаться? Нет, сказал Интон и произнёс несколько цифр. Я попробую поймать их сообщение, сказал Говард. Твой телескоп цел? Да, к вечеру буду у тебя. Интон опустил руки на стол и уставился на меня. Ал, мне надо хотя бы беги, найди пастора Свена и доктора Ханса. Скажи им, что на местрию прилетел космический корабль. До этого момента я сидел тихо, стараясь не привлекать внимания Интэнна и внимательно ловил всё происходящее, но теперь учитель Интэнн: "Что? Можно я тоже приду к вам вечером?" Интэнндас адливнахмурился. "Нам будет не до тебя, Ал, тем более после того, что ты устроил сегодня". Он посмотрел на меня и хлопнул ладонью по столу. "Хорошо, приходи. Может быть, у Говарда получится тебя выразуметь. И постарайся помириться со стипом Брендоном. Нам всем сейчас будет не до мальчишеских ссор. Хорошо, учитель. Я спрыгнул со стула и выскочил за дверь. Во дворе школы меня ждала Лина. Ал, как ты? Что сказал Интон? Он сказал, что я могу прийти вечером. Зачем? удивилась Лина. Ох, чёрт, прости, Лина. Ты же ничего не знаешь. На местрию прилетел настоящий космический корабль. Я первый услышал их сообщение. Не в силах сдержать чувства, я запрыгнул на скамейку и раскинул руки, потом соскочил на землю. Бежим, надо сказать пастору Свену и доктору. Погоди, Ал, вот твоя сумка, возьми. Спасибо, Лина. Слушай, ты проголодалась? У меня есть кусок пирога. Тётя Джуди завернула с собой, хочешь? Давай пополам. Я развернул пирог, разломил его. Одну половину протянул Лине, от другой с удовольствием откусил сам. Ал, а что теперь будет? спросила Лина. «Ну, я имею в виду вообще с местрей». «Не знаю», — я пожал плечами, «но уверен, что все будет хорошо». Первым делом мы направились к церкви, благо она ближе к школе, чем дом доктора Ханса. Пастор Свен возился в палисаднике, пересаживал куст апельсиней. Чтобы подол ряса не мешал, он подвернул его и заткнул за пояс, обнажив полные волосатые ноги. Пасторская шляпа висела на сучке вороньей яблони. «Пастор Свен!» — закричал я издали. «Срочное дело!» Воткнув лопату в землю, пастор обернулся, увидел Лину и поспешно одёрнул рясу. "Да, ал, я сейчас. Только надену столу и возьму Библию. Что случилось? Кто-то умирает или рожает?" "Пастор Свен, меня послал за вами учитель. На местрию прилетел космический корабль". Услышав это, пастор на мгновение поднял глаза к небу. "Поддержи нас, Создатель". А затем перевёл взгляд на меня. "Спасибо, ал. Я сейчас же иду к Энтону. Тут пастор посмотрел на кусты пильсини, которые только что вытащил из земли. Лина из-под тишка толкнула меня в бок локтём. "Ал, помоги пастору". Я перелез через забор и подхватил лопату. "Где копать, пастор Свен?" Он показал мне место. Я принялся рыть яму, а пастор отправился за водой. Через пару минут яма была готова. Мы опустили в неё кусты, присыпали корни землёй. Свен обильно полил их. "Спасибо, Ал. Создатель не любит неоконченные дела". «Давай я полью тебе на руки. Вы со мной?» Я помотал головой. «Нет, нам еще нужно найти доктора Ханса». «Благослови вас, создатель, дети, а я побегу». По счастью, доктор Ханс был дома. Я боялся, как бы не пришлось разыскивать его по всему поселку. Ханс – единственный доктор в округе, и работы у него хватает. Дом доктора самый большой в поселке, не считая церкви. Это потому, что слева и справа к нему пристроены два крыла. В одном – комнаты для тяжелых больных. В другом — родильное отделение. Так удобнее, чем бегать по пациентам и с конца в конец поселка. Доктор вышел на крыльцо, вытирая крепкие руки полотенцем. Увидел меня и нахмурился. «Что случилось, Алл? Ты еще кого-то избил? Где этот несчастный?» Тут вмешалась Лина. «Стип первый начал, доктор Ханс. Он просто защищал меня!» Доктор укоризненно покачал головой. «Зайдите в дом оба. Мне надо с вами поговорить». Затем повернулся и исчез за дверью. Мы с Линой пошли за ним. В кабинете доктор предложил нам с Линой стулья. «Садитесь, расскажите подробно, что случилось в школе». «Подождите, доктор Ханс», — вмешался я. «Нас послал Интон, учитель Интон. На Мествию прилетел космический корабль». Доктор Ханс поднял правую бровь. «Вот как? Это точно?» Я сам слышал, как Интон говорил с ними через такую штуку. «Радио. Это называется радио». «Ал, люди с корабля уже высадились?» Я не знаю, наверное, нет. Доктор Ханс почесал гладко выбритый подбородок. В любом случае, это может подождать. Но Энтон просил вас срочно прийти к нему. Я отправлюсь после нашего разговора. А сейчас расскажите, что случилось в школе? Подробно и точно. Мы начали рассказывать. Я с удивлением понял, что Лина запомнила намного больше подробностей, чем я сам. Доктор внимательно слушал и что-то записывал на большом листе бумаги, иногда задавал вопросы. Значит, Стип не хотел мириться, вёл себя агрессивно. Ты говоришь, Ал, что мохнохвост ещё дёргал лапами? То есть Стип не просто принёс мёртвого зверька, а убил его прямо на уроке. Ты сильно бил его головой об пол. Наконец, я решился спросить: "А что со Стипом, доктор Ханс?" "Странная история", покачал головой доктор. "Он пришёл в сознание, у него головокружение и тошнота. Это нормальные последствия сотрясения мозга. Он узнаёт людей, но ничего не помнит о драке". И тебя, Алл, он тоже не помнит. Я никогда не сталкивался с подобным. Возможно, сказалось нервное потрясение. А можно заглянуть к нему, доктор Ханс? Не сегодня, Алл. Ему надо окрепнуть. Кроме того, у него сейчас братья. Ну и, конечно, мы с ними встретились. Едва мы с Линой спустились с крыльца, как из двери бокового крыла вышли Илья и Рыжий. Я не думал, что они начнут драку на глазах у доктора Ханса, но все равно напрягся. У Рыжего был подавленный вид. Я решил, что его потрясло то, что случилось с братом. Наше появление он будто не заметил. Зато Ильян обычился и взглянул на Лину так, как... Ну, в общем, не смотрит на девушку, которую зовут замуж. Разве что рассчитывают поскорее остаться вдовцом и получить наследство. А Лина отвернулась и сделала вид, что никакого Ильи нет ни во дворе докторского дома, ни вообще на белом свете. Потом Илья посмотрел на меня. Странно. Глаза у него были не злые, а какие-то мутные, словно у пьяного человека или больной лошади. Я подумал, что наши с ним стычки далеко не закончены. И ещё подумал, что Стип напрасно меня забыл, братец ему всё равно напомнит. Так и не сказав ни слова, Илья пошёл по улице, рыжий поплёлся за ним. Что теперь, Ал? спросила Лина. Мне нужно вернуться к Интуну. Давай я провожу тебя домой. Как-то я очень быстро привык решать всё за двоих, за нас, а не за себя. Странное ощущение. Лина иногда поправляла меня, но делала это незаметно и всегда выходило лучше. "Можно я пойду с тобой?" мягко спросила Лина. "Вот и сейчас? Почему, собственно, нет? Интран не говорил, чтобы я приходил один. Пойдём вместе. Ты когда-нибудь видел космический корабль?" Мне хотелось отвлечь её от мыслей об Илии. "Нет," улыбнулась Лина. "А я видел," с твинственным лицом сообщил я. «Где?» Ночью, на прошлой неделе, он летал над Местрией и мигал красным и зеленым светом. Дверь нам открыла Матильда. «Они совсем опалаумели», — доверительно сообщила она. «Целый вечер сидят в комнате и разговаривают с железным ящиком, а ящик им отвечает». Тут в коридор выглянул Интон. Волосы его были взгерошены сильнее обычного. «Ал, Лина, заходите, мы установили связь с кораблем!» «Ужин будет через полчаса», — сказала Матильда. «И только попробуйте опоздать. Будете жевать свои книги вместо пирога. Помяните мое слово». Произнеся это ужасное пророчество, она гордо удалилась на кухню. Тут из кабинета вышел еще один человек. Высокий и сутулый. Он немного напоминал моего папашу. Только у папаши выражение лица кислое, а этот человек глядел уверенно и спокойно. Лет ему было около сорока, может быть, немного больше. «Интон, познакомь меня с твоими друзьями. сказал человек, чуть улыбаясь. Мне его улыбка сразу понравилась. Добрая и насмешливая, но не высокомерная, и взгляд внимательный. Сразу видно, что Говард умный человек, но ум свой почём зря не выпячивает. Старший учитель Говард, сказал Интон. А это Ал и Лина, мои ученики. Ал, спросил Говард, твою маму зовут Аня? Да, удивлённо ответил я. Вы её знаете? Немного. А почему вы, старший учитель, — спросила Лина. — Он занимается подготовкой учителей для поселков. Вместо Говарда ответил Интон. — Тебе повезло, Алл, — повернулась ко мне Лина. — Мне кажется, он именно тот, кто тебе нужен. Брови Говарда изумленно поднялись. — Ты хочешь стать учителем, Алл? — спросил он. Я замялся. — Ну... — Ладно, об этом поговорим позже. Проходите в комнату, — сказал Говард и посторонился. — Нам повезло присутствовать при историческом событии. Похоже, Местрию впервые посетили люди с другой планеты. Штуковина, которую доктор Ханс назвал радио, по-прежнему стояла на столе. Провод от нее все так же тянулся за окно. «Это радиопередатчик на солнечных панелях», — пояснил Говард. «Такие передатчики были в каждой шлюпке, но за 200 лет уцелело не больше десятка». Интон уселся в кресло и принялся осторожно крутить ручки передатчика. Говард пристроился напротив него на к табурете, взятом, судя по всему, из кухни. Кроме них в комнате никого не было. Пасторы и доктора уже ушли. Это очень простой прибор, виновато сказал Энтон. Настройки всё время сбиваются, приходится выставлять вручную. Зато надёжный, твёрдо возразил Гобарт. Энтон ещё раз повернул ручку, и из динамика раздался негромкий треск, непрерывное монотонное шуршание. Я вдруг понял, что слышу голос пустоты, шёпот космоса. Стремительный. Это Мэстрия 1. Ответьте. Важно, сказал Интэн, наклонившись к небольшому отверстию в корпусе передатчика. Стремительный, это Мэстрия 1. Почему мы Мэстрия 1? шёпотом спросила Лина у Говарда. Говард снова усмехнулся. Пока мы единственные, кто сумел выйти на связь с кораблём. Но когда подключатся другие передатчики, не должно возникнуть путаницы, поэтому у каждого передатчика свой позывной. Мэстрия 1 это Стремительный, говорит третий помощник капитана. Внезапно отозвался динамик. Капитан просил передать вам, что двое суток наш корабль будет двигаться по стационарной орбите. Научная группа хочет картографировать оба материка, а о времени высадки сообщим дополнительно. Как поняли? Голос звучал сухо, с металлическим призвуком. Третий помощник строил предложение словно по учебнику, и ещё он забавно смягчал твёрдые звуки. На месте и так никто не разговаривает. Стремительный. Понял вас. Волнойся отозвался интон. Я заметил, что ему очень нравится быть радистом. «Местрия-1. Конец связи. Конец связи». Голос в передатчике умолк, а через минуту стих и треск динамиков. Интон нажал кнопку на металлическом корпусе и откинулся в кресле. Говард глядел на нас, подняв брови. «А что такое стационарная орбита?» — спросил я. «Не то чтобы мне было интересно, просто я растерялся и задал первый вопрос, который пришел в голову». Говард перевел взгляд на Интона. Полагаю, до физики вы в школе не добрались. Зачем фермерам физика, Говард, усмехнулся Интон. Говард снова посмотрел на меня. Это очень просто, ал. Мастеря притягивает корабль к себе, но его скорость уравновешивает силу притяжения. Поэтому корабль не падает на планету, а летает вокруг неё. Если снизить скорость, то корабль упадёт, а если увеличить, то Он замолчал, предлагая мне продолжить мысль. Улетит? это сказал не я, Алина. Вот же выскочка. Я хотел ответить то же самое, да не успел. Верно, обрадовался Говард. Вы хотите ещё о чём-нибудь спросить? Я немного подумал. Да. А что нам теперь делать? Дверь распахнулась, в кабинет решительно вошла Матильда. Если вы немедленно не сядете за стол, мясо окончательно остынет, сердито сказала она. А пирог давно холодный. Бесполезно спорить с женщиной, которая пытается тебя накормить. Этот урок я усвоил с детства. Единственное, что можно сделать в такой ситуации расслабиться и быть благодарным. Стол уже был накрыт. В середине стоял горячий пирог, а с кухни доносился омампомрачительный запах жареной свинины. "Я думаю, нам надо выпить", торжественно сказал Интон. Он вышел из комнаты и вернулся, неся в руках бутыль красного вина. В ней было литров 6, не меньше. "Меня же дома прибьют", слабо запротестовал я, но потом оглянулся на Лину и замолчал. Интон выдрузил бутыль на стол. Друзья, вы представляете, что значит для нашей планеты этот корабль? Одиночество закончилось. Мы теперь граждане вселенной. Мы можем летать к другим планетам, а люди из иных миров прилетят к нам. Улыбающийся говард достал бокалы, а интан тут же разлил по ним вино. За наше звёздное будущее. От такого тоста я отказаться не мог. Но в самом деле, теперь я могу не только стать учителем, а и а всё-таки есть бог на свете. Не зря я надевал лучший костюм на школьные встречи с пастором. Спасибо, Создатель, проникновенно прошептал я и залпом выпил вино. Насупленная Матильда внесла огромное блюдо с жареным мясом. Я едва дождался, пока она положит кусок мне в тарелку. Очень уж есть хотелось. Впившись зубами в розовую горячую мякоть, истекающую прозрачным соком, я даже замучал от удовольствия. Лина пододвинула мне блюдце с кисло-сладким соусом из беленики и тарелку с толстыми кукурузными лепёшками. Инн тон налил ещё вина. Они с говордом выпили, а мы с Линой вежливо отказались. Инн помчал за стола и расхаживал по комнате, возбуждённо размахивая руками. Глядя на него, я даже подумал, что вино куда крепче, чем кажется. Да и мне хотелось прихлестнуть. А я уже видел этот корабль, смотрел в небо и нашёл странную звезду, Левея Альфы Плуга. Она мигала красными и зелёными вспышками. «Раньше ее там не было, я точно знаю». «Увлекаешься астрономией, Алл?» – одобрительно спросил меня Говард. «У Интона есть телескоп на чердаке. Как стемнеет, мы поднимем все туда и поглядим вместе». Мы еще выпили чаю. Наконец Говард взглянул в окошко и решительно поднялся со стула. «Ладно, пришло время посмотреть на наших гостей». Друг за другом мы вскарабкались по крутой лестнице на чердак. Интон пыхтел впереди, за ним шел Говард, потом Лина. Я замыкал цепочку астрономов-любителей. В наклонной крыше чердака были вырезаны незастеклённые окна. На случай дождя Энтон приладил к рамам широкие ставни. Возле распахнутого восточного окна на три ноги стоял небольшой телескоп. Говард привычно наклонился к окуляру, что-то покрутил и замер. Вот он. Пять долгих минут мы переминались от нетерпения. Наконец, Говард оторвался от окуляра и приглашающе махнул рукой. Лина нерешительно взглянула на меня. "Давай", сказал я. Она подошла к телескопу, крепко зажмурила левый глаз, а правым осторожно прижалась к холодному резиновому ободку. Потом настала моя очередь. Это была та самая звёздочка. Красные и зелёные вспышки всё так же мерно чередовались, только стали ярче в ночной темноте. А ещё мне показалось, что я разглядел очертания стального корпуса.